Глава сорок вторая. Я отчаянно старалась забыть прошлое, быть хорошей дочерью, хорошей женой, хорошим другом, и с треском проваливалась во всех своих ролях. Мечтала, чтобы то, что я сделала, те несколько минут из биллионов мной прожитых, стерлось и исчезла. Сейчас, когда я забиваю в гугл имя Шэрон Марлоу, добавляю год и город, становится очевидно, что в наш цифровой век Ничто не исчезает бесследно. Больше миллиона результатов. Мне дурно. Пальцы дрожат, я с трудом прокручиваю страницу вниз. Осуждение, бесконечное обсасывание подробностей, вердикт, требование смертного приговора. Хотя все клеточки тела требуют, чтобы я переключилась на поиск детей Шерон, я не удерживаюсь и кликаю относительно недавнюю статью в онлайн-версии популярной газеты. «Троица» и «Станмура», где они сейчас, как будто речь о поп-звездах или бывших ведущих «Флага отплытия». «Флаг отплытия» — британская телепрограмма для детей. Дэвид Уэбб, тот, кто спустил курок, погиб в тюрьме. Его поджег сокамерник, наверное, об этом инциденте, и писал папа. «Хотя Дэвид отчасти виноват в том, что произошло, и до сих пор происходит с моей семьей, Меня все равно передергивает. Человека сжигают заживо. Как, скажите, подобное могло произойти с охранниками, камерами и строгой тюремной дисциплиной? Это вам не сериал. Байки про обыски в камерах, конфискацию контрабанды и дружбу охраны с заключенными. А в конце все становятся на путь истинный. Ехидствует в моем воображении констебль-хантер. Я никому не пожелала бы такой страшной, мучительной смерти. Вспоминается мама, которая с каждым днем слабела, мышцы атрофировались, речь становилась неразборчивой, ее независимость тускнела вместе с нашими детскими рисунками, приклеенными к холодильнику, и отпечатками ладошек Бена на стенах. Время тогда казалось очень жестоким, оно летело быстро, со скоростью света. и одновременно тянулась невыносимо медленно. Читаю дальше. Второе имя мне знакомо больше. Уэйн Линсел. Когда папа потерял работу, Уэйн зачастил к нам в дом. Отчетливо помню знойный летний день. Они пили дешевое пиво в саду, а мама, вытирая руки о фартук, хмуро смотрела из кухни. «Позови мне папу». Я позвала неловко застыла на желтеющем от жажды газоне. Папа направился в кухню, и я пошла было следом, но Уэйн окликнул меня и спросил, как школа. Так обычно делают взрослые, когда они могут придумать, что сказать. «Нормально», — пробормотала я, прислушиваясь к напряженному маминому шепоту, словам, которые выпархивали в открытое окно точно бабочки, вьющиеся вокруг куста лаванды. «На обед он не останется. Я не могу наколдовать лишнюю порцию. И вообще, не рановато ли вы взялись за пиво?» Уэйн допил последние капли и смял банку мускулистой рукой. Я зачарованно смотрела на татуировку львиной головы, которая поблескивала на загорелой коже. «Напоминает мне, что я сильнее, умнее и быстрее», — пояснил Уэйн. «Хозяин джунглей, непобедимый». «Он тоже умер». съеден раком. В статье есть фото из тюремной больницы. Ввалившиеся щеки, острые ключицы, сложенные на груди руки. Маленькая, сохшаяся татуировка льва. Остался только папа. Он один вышел на свободу. И хотя я знаю, делать этого не надо, все-таки открываю комментарии в конце статьи. От выплеснувшейся на меня злобы захватывает дыхание. Вариации на тему «Не тратьте деньги налогоплательщиков на обезболивающие для этого урода» и «Почему не подожгли Джастина Кроуфорда? Почему ему позволяют разгуливать на свободе?» В душе поднимает голову первобытный защитный инстинкт. «Мысленно я снова оказываюсь в парке аттракционов, упрашивая папу «Выиграй для меня медвежонка в тире». Вижу, как он неловко держит ружье, как ему показывают, куда вложить твердые тусклые пульки, велят закрыть один глаз. Как он неумело щурился в прицел, высовывал от напряжения язык. И все равно он промазал, попал в утку. И еще выиграл мне замызганного кролика, у которого из швов торчала набивка. А затем посадил меня на шею, потому что я устала. Бренуэлл лежит мне руку, словно напоминая, что надо сосредоточиться. Я начинаю новый поиск. «Шерон Марлоу плюс дети». Выскакивает заголовок «Очередная трагедия в семье Марлоу». Читаю. Старший ребенок Шерон, Льюис, утонул во время отдыха в Греции. Из всей семьи осталась только Кристин. Неудивительно, что она меня ненавидит. Неудивительно, что мстит. Но Юэн... «Не Льюис?» «Я все знаю», — говорю я, протискиваясь мимо Джулс в гостиную. «Почему ты мне не сказала?» «О чем?» «Не понимаю», — отвечает она, не поднимая глаз. «О той ночи в баре. На записи с камеры был никакой не Юэн, так?» Ее взгляд перебегает на потолок, как будто там на ужасных завитках текстурной штукатурки, оставленной в наследство предыдущим жильцом, «Можно найти ответ на вопрос. Я знаю, что Крисси трахала моего мужа». Звучит грубо и гадко, но во мне все ярче разгорается ярость. «Ты узнала мужчину на видеозаписи, не отпирайся!» «И вот я снова тебя спрашиваю, Джулс, кто это был?» «Кто так испугался, что сжег бар, лишь бы полиция не добралась до камер?» Джулс тяжело опускается на диван. «Ты в самом деле ничего не помнишь?» Скрещиваю на груди руки, жду. «Я не хотела тебя расстраивать!» Джулс сжимает ладонями голову, силой надавливая пальцами. «Говори!» «Прости меня, Элли!» В ее глухом голосе звучит раскаяние. «Это был Мэтт!» «Одно из тех мгновений, когда ты думаешь, что готов. Ждешь, даже хочешь, почти мечтаешь, чтобы все скорее кончилось». как у стоматолога, когда выдирают пульсирующий зуб. Но стоит только Джулс произнести имя Мэта, и у меня сводит живот, и рот наполняется слюной. Я бросаюсь вон из комнаты и мчусь по лестнице в ванную, заворачиваю за угол, для равновесия хватаясь левой рукой за перила, и у двери спальни налетаю на что-то большое и твердое. «Элли», — произносит Джеймс, удерживая меня за плечи, — «где пожар?» Морщусь, отмахиваюсь и протискиваюсь к ванной. «Что случилось?» — тревожно спрашивает он. Останавливаюсь и поворачиваюсь к нему лицом. «Я все знаю, Джеймс! Я знаю, с кем была на свидании той ночью!» Он не спрашивает, с кем или как я узнала. Не спрашивает ничего, что можно бы ожидать. Вместо этого он говорит. «Да, со мной». «О, Господи!» «Я надеялся, ты никогда не узнаешь!» Шире расставляет ноги, преграждая путь. Я не понимаю выражения его лица, но вижу сквозь открытую дверь плакат из «Звездных войн». Юэн Макгрегор со световым мечом. На дверце гардероба висит новый зеленый пиджак, который он надел лишь однажды, той ночью. В углу стоит длинный черный футляр. Надо полагать, удочки. Смех, танец, плач. Крик «Я не хочу!» Открыв рот, я смотрю на Джеймса, он на меня. Оба ждем, что дальше.